Глава 32. Катя. «Зайди, Кать. Встаю со своего рабочего места и иду к Роману Львовичу. Обычно я прихожу каждое утро, но сегодня мне было как-то не по себе. После вчерашнего, когда я оставила его в том темном переулке, мне стыдно. Получается, оказалось ненадежной. И я пойму, если он решит, что я недостойна стажировки. Да, Роман Львович. Тщательно избегаю смотреть ему в глаза» зато замечая сбитые на руках костяшки, меньше, чем у Кирилла, потому что его противник смог вырваться и убежать, но все же. На фоне белоснежных манжетов рубашки с запонками бордово-красные пятна смотрятся чужеродно. Выдохни, Катерина, я не собираюсь тебя отчитывать, присядь, пожалуйста. Мне все же приходится поднять голову и взглянуть в его лицо. То самое, на котором я сразу же замечаю разбитую, вероятно, Кириллом губу, запекшейся кровью становится не по себе еще больше. Я сглатываю, виновато отвожу взгляд, не зная, что сказать. Извиняться? Мне не за что. Это не я ответственна за поступки Кирилла. Я даже не знаю, почему они не ладят. Вчера Кирилл ни слова мне не сказал, хотя я спрашивала. Хлопнув дверью, молча закрылся в своей комнате. Ты проживаешь у Кирилла, насколько я понимаю? Да. Если вдруг тебе это неудобно, то я хочу напомнить, что наши курсы официально предоставляют иногородним студентам жилье. Просторную квартиру на несколько человек. Разумеется, вы будете разделены по половому признаку. На сегодняшний день желание жить в квартире подтвердили две девочки. Ты можешь быть третьей. Там как раз трешка. Я об этом не знала? Говорю потрясенно. Тебя не предупредили? Нет. Орлов чертыхается и кому-то звонит, требуя зайти. Через минуту на пороге появляется Евгений. Тот самый его помощник, который жутко мне не нравится и с которым у нас теперь уже точно не сложится нормальные отношения. Впрочем, вряд ли у нас был шанс. «Жень, тут вот студентка наша говорит, что понятия не имела о жилье, которое мы предоставляем. Ты не проинформировал? Всем были высланы условия набора», — уверенно говорит он и равнодушно переводит взгляд на экран своего планшета, с которым, похоже, не расстается. «Сейчас Женя посмотрит, Кать». «Да, действительно, Катерине это условие выслано не было», — хмурится. «Но это потому, что она приехала по замене, а предыдущий участник, он не проявил желания жить на квартире, поэтому... Простите, Роман Львович, это я не досмотрел. «Ладно, Жека, иди. Потом с тобой потолкуем». «Надеюсь, потом они потолкуют так же дружелюбно, как и сейчас. В целом я понятия не имею, как Роман Львович общается с персоналом. В частности, в моментах, которые требуют его вмешательства, потому что персонал ха, не справляется со своими обязанностями. Все потому, что у него в офисе удивительная дисциплина. Если и случается что-то, то крайне редко. «Это ничего страшного, что так вышло», — пытаясь убедить Орлова не сильно отчитывать потом Евгения. «Он мне, конечно, не нравится, но, тем не менее, мне очень не хочется, чтобы его отчитывали из-за меня». Это породит неприятные слухи, которые и так ходят в офисе. Вчерашние посиделки, которые сорвались, потому что Роман Львович ушел следом за мной, а сегодня вернулся с разбитой губой, вызвали только еще больше разговоров. Это не очень удобно, Катя. Приношу свои искренние извинения. Обещаю, что такого больше не повторится. Я буду тщательно проверять исполнение сотрудниками своих прямых обязанностей. Евгений... на него возложено очень многое. Я понимаю, что физически он не совсем может уследить. Давно хочу нанять ему помощника, но все никак не дойдут до этого руки. Слушая оправдание начальника, который вчера выступил в мою защиту, получив по лицу, чувствую себя неловко. В общем, если у тебя есть необходимость, будешь третий с девочками. Анастасия и Людмила составят тебе компанию. Я могу подумать. Не уверена, что мне это нужно. Конечно, можешь, но, Катя. Он тяжело вздыхает, словно не собирается говорить, но все же начинает. Я не знаю, какие отношения вас связывают с Кириллом, но вчера мне показалось, что он перегибается своей заботой. Я не берусь утверждать, лишь говорю то, что увидел вчера. Его агрессия, направленная в мою сторону, была абсолютно необоснованной и даже вопиющей. Я лишь из чрезмерной занятости не снял побои и не заявил в полицию. Хоть и считаю, что такое поведение должно наказываться по закону. Я очень благодарна вам за это. Хоть и не понимаю, что вчера произошло, Кирилл напрочь отказался объяснять мне. Кирилл имеет проблемы с контролем своего гнева. Я когда-то давно его достал своими неудобными вопросами, вот он и искал подходящего момента, чтобы отомстить. Можно считать, я даже легко отделался. Орлов криво усмехается, а во мне рождается неожиданное желание протянуть руку и пожалеть его. Я, конечно же, так не делаю, потому что со стороны это бы выглядело максимально странно, Но даже думать о таком непозволительно. Не спеши отказываться, Кать. Подумай. Насколько мне известно, Кирилл человек очень вспыльчивый. Ты вообще хорошо его знаешь? От этого вопроса теряюсь и словно просыпаюсь от сна. Не понимаю, как мы перешли к обсуждению Кирилла. Так что хмурюсь и предпочитаю не отвечать. Это, в конце концов, не касается Романа Львовича. «Вы говорили про интервью. Если я съеду, то ничего не получится». «Насколько мне известно, ты и так отказалась от интервью?» «В нашу последнюю встречу вы сказали, что можно без печати, просто так, чтобы показать вам, на что я способна». Он задумывается, словно пытается вспомнить, был ли у нас такой разговор, а затем согласно кивает. «Интервью — это, конечно, хорошо, но я беспокоюсь о тебе. Ты девочка приезжая, Катя, безумно красивая. А Кирилл, он мужчина взрослый». «Тебе может показаться, что он к тебе искренне и серьезно, но...» «Кирилл — всего лишь друг моего отца, Роман Львович. Не думаю, что вы вправе его обсуждать, так что предлагаю закрыть тему». «Да, конечно. Но ты подумай о моем предложении. Мне ли не знать, как важно девушке жить отдельно? К тому же там три ванных с туалетом, Катя. Никаких очередей по утрам», — Орлов подмигивает. Когда я собираюсь уйти, он говорит мне, что решение нужно принять до вечера, потому что заселение сегодня после восьми. Весь день я провожу в раздумьях, из-за чего несколько раз путаю отчество наших клиентов и получаю нагоняй от Орлова, и решительный приказ идти домой, едва часы показываю три. После этого нагоняя, я соглашаюсь поселиться в выделенной квартире. Решение далось мне нелегко, и если бы Кирилл вел себя, как в нашу первую встречу, я бы отказалась. Но он изменился. Как и говорит Роман Львович, он с трудом подчиняет себе эмоции. Ты моему присутствию, несмотря на то, что было между нами, не особо рад. Я съезжаю, чтобы не стеснять его. Осталось только сообщить ему об этом. Я не знаю, на работе он или дома, но решая поехать в клинику, потому что мне к ней ближе. Добираясь на такси, чтобы было быстрее и едва не хлопаю в ладоши, когда узнаю, что Кирилл еще в больнице. Вот он! указывает мне довольно миленькая девочка. Кирилл, судя по тому, как решительно он преодолевает разделяющее нас расстояние, тоже меня заметил. «Привет», — говорю с улыбкой. «Привет, зачем пришла?» «Тон у него не особо дружелюбный, что еще раз подтверждает то, что мое решение единственно верное». «Хочу поговорить. Ты уже освободился?» «Да, почти. Это не займет много времени». «Хорошо, тогда жди здесь, я возьму кофе». Через пару минут Кирилл возвращается с двумя стаканчиками и провожает меня в кабинет, где мы остаемся наедине. Я осматриваюсь. Небольшое помещение с несколькими шкафами, столом и стулом в центре навивает на меня тоску. А уставший мужчина, сидящий в кресле со стаканом кофе, совсем не выглядит довольным при виде меня. И это тоже наталкивает на определенные мысли. Я начинаю говорить не сразу. Пью кофе из протянутого мне ранее стаканчика, а затем выпаливаю, как на духу. Я собираюсь переехать в квартиру, предоставляемую на курсах. Несколько мгновений в кабинете царит идеальная тишина. Разве что часы, висящие на стене, тикают, слегка раздражая своей монотонностью. «Не понял. Что?» — переспрашивает Кирилл, смяв в руках бумажный стаканчик от кофе и швырнув его в урну. «Я буду жить в квартире, которую мне выделили на курсах. Кто выделил? Рома?» С издевкой. «Не Рома», — мотая головой, пытаясь до него достучаться. «На курсах, оказывается, выделяют жилье иногородним. А раньше тебе чего не выделили, м? Кирилл злится, и отчасти я его понимаю. «Если бы мне раньше сказали, что на курсах выделяют жилье, я бы и не подумала обращаться к Лисе, а потом к Кириллу. У него есть право быть недовольным, ведь я свалилась на его голову неожиданно, еще и заставила взять на себя ответственность, а вчера подраться, подставив себя под удар». Роман Львович сказал, они подумали, что я была в курсе предложения, но не стала им пользоваться. «Конечно!» — кивает. «Тут же у каждого второго провинциального жителя квартира в центре столицы». «Зачем ты так, Кирилл? Ошибки случаются». «Ошибки, Катя, это когда тебе дали сахар вместо соли. А то, что ты называешь ошибкой — тщательно спланированная акция. Неправда!» «Отстаиваю это, потому что сегодня разговаривала с девочками. Они знали об этом давно, но не пользовались первое время, думая, что жить будут у знакомых. Но оказалось, что стеснять столичных жителей не очень удобно, так что сегодня они обратились к Роману Львовичу с просьбой. Все так, как он и сказал. А Кирилл просто ничего не знает». «Правда, Катя. Человек, что подстраивает нападение на девушку, лишь бы затащить ее в постель, и не на такое способен». «Что? О чем ты говоришь, Кирилл?» «Говорю, что парни, остановившие тебя вчера, не случайные прохожие, а нанятые романом — актеры. Понравилось представление?»